Глава 20. Виконт и Перс. Тогда Рауль вспомнил, как однажды во время спектакля брат показал ему необыкновенного на вид человека, о котором никто не знал ничего определённого, кроме того, что он Перс и живёт в маленькой квартирке на улице Ривали. С муглолицей человек с яшмовыми глазами и в восточной шапочке наклонился к Раулю. «Надеюсь, господин Дошаньи, вы не выдали тайну Эрика». «С какой стати я должен покрывать это чудовище?» — высокомерно парировал Рауль, соображая, как бы поскорее избавиться от непрошенного собеседника. «Он ваш друг?» «Надеюсь, что вы ничего не рассказали об Эрике, сударь». Дело в том, что секрет Эрика это секрет Кристины де Э. Выдать одного значит выдать другую. Рауль уже начинал нервничать. Мне кажется, вы знаете очень много из того, что меня интересует, но сейчас у меня нет времени выслушать вас. Ещё раз спрашиваю, господин Дешаньи, куда вы торопитесь? А вы не догадываетесь, на помощь Кристине де Э? Так, да сударь, оставайтесь здесь. Ведь Кристина Дэ находится в этом здании. Вместе с Эриком? Вместе с Эриком. Откуда вы это знаете? Я был на спектакле и понял, что только Эрик мог устроить такое похищение. Да, вздохнул он. Я сразу узнал почерк чудовища. «Так вы его знаете?» Перс не ответил, но Рауль услышал еще один вздох. «Слушайте, сударь!» — разволновался Рауль. «Мне неизвестны ваши намерения, но я хочу знать, можете ли вы помочь мне?» Я хотел сказать «Кристи не дая». «Надеюсь, господин Дешаньи, поэтому-то я и остановил вас». «Что вы можете сделать?» попробовать отвести вас к ней и к нему. Я уже делал такую попытку сегодня вечером, но вы, но если вы мне окажете эту услугу, моя жизнь принадлежит вам. Ещё одно слово, сударь. Комиссар полиции только что узнал, что Кристину де похитил мой брат граф Филипп. О, господин Дешаньи! Не верю я в это. Вы полагаете, что это невозможно? Не знаю, возможно ли это, но, судя по способу, каким она была похищена... Насколько я знаю, господин граф никогда не подвязался в качестве фокусника. Ваши аргументы неоспоримы, судори, а я глупец. Тогда бежим, не будем терять времени, я целиком полагаюсь на вас. Как могу я не поверить вам, когда мне никто не верит?» Когда вы единственный, кто не смеётся, услышав имя Эрик, с этими словами юноша непроизвольно схватил перса за руки, его горячие пальцы ощутили ледяное пожатие маленькой тёмной руки. Тихо остановил его перс, прислушиваясь к далёким звукам и бесчисленным скрипам, которые раздавались за стенами в коридорах. Не будем больше произносить это имя, будем говорить просто он. Так будет меньше риска привлечь его внимание. Вы думаете, что он где-то неподалёку? Всё может быть сударь, если только в этот момент он не находится вместе со своей жертвой в доме на озере. Ага, вы тоже знаете это место. Если он не в своём жилище, он может быть за этой стеной, под этим полом, над этим потолком, кто знает. Может, сейчас он наблюдает за нами через замочную скважину или подслушивает из-за этой балки. И перс умоляя Рауля ступать как можно тише, Ввёл я его за собой в коридоры, которых юноша никогда прежде не видел, даже когда гулял по этому лабиринту с Кристиной. Только бы пришёл Дарийус, забоченно прошептал перс. Кто это Дарийус? спросил набегу юноша. Дарийус мой слуга. Они стояли в центре настоящей площади. Громадный пустынный залы, которую скупо освещала одна единственная чадящая свеча. Перс остановил Рауля и совсем тихо, так тихо, что Рауль едва его расслышал, спросил: "Что вы рассказали комиссару?" "Я ему сказал, что Кристину да е похитил ангел музыки, он же призрак оперы, а его настоящее имя..." ЦСС! "И комиссар вам поверил?" "Нет, конечно." и не придал никакого значения вашим словам. Абсолютно никакого. Он, наверное, щёлв вас сумасшедшим. Вот именно. Тем лучше вздохнул перс, и они поспешили дальше. Поднявшись и спустившись по нескольким лестницам незнакомым Раулю, оба оказались перед дверью, которую перс открыл маленькой отмычкой, вытащенной из жилетного кармана. Я уже упоминал, что Рауль был в цилиндре, а Перс в своей шапочке из каракуля, что было явным вызовом правилам хорошего тона, царившим за кулисами театра, где непременно требовался цилиндр, однако иностранцам во Франции позволяется всё: дорожная кепка англичанам или каракулевая шапочка Персу. "Сударь", заметил Перс. "Цилиндр будет вам мешать там, куда мы направляемся". так что лучше оставить его в комнате. В какой комнате удивился Рауль? В артистической Кристины деэ. Перс пропустил Рауля через открытую дверь в тёмный коридорчик и показал напротив артистическую уборную певицы. Рауль не знал, что к Кристине можно попасть другим путём, помимо того, которым он ходил обычно. Теперь они находились в самом конце коридора, через которую он всегда проходил прежде чем постучать в дверь артистической Кристины. "О господи, вы хорошо знаете оперу?" "хуже, чем он", скромно откликнулся Перс и втолкнул юношу в комнату. Она была в том же виде, в каком оставил её Рауль. Заперев дверь, Перс направился к тонкой перегородке, которая отделяла артистическую от просторного чулана. Он прислушался, потом громко кашлянул. Тот, что за стенкой, послышалась возня, и через несколько секунд в дверь постучали. "Входи". Вошёл человек в такой же восточной шапочке, одетый в длинный широкий плащ. Он молча поклонился Раулю в знак приветствия и вытащил из-под плаща ящик, украшенный богатой резьбой. Поставив его на столик, он снова поклонился и пошёл к двери. Никто не видел, как ты заходил, Гариус? Нет, хозяин. Смотри, чтобы никто не увидел, как ты выходишь. Слуга выглянул в коридор и незаметно исчез. Сударь, сказал Рауль, я вот о чём думаю. Нас здесь могут застать и помешать нам. Комиссар не замедлит сделать обыск в этой комнате. Фи. Нам надо бояться Не комиссара. Тем временем Перс уже открыл ящик. Там лежала пара длинноствольных пистолетов с удивительно красивой отделкой. Сразу после похищения Кристины Деэя сказал слуге, чтобы он принес мне эти пистолеты. Они у меня самые надежные. «Вы собираетесь драться на дуэли?» — спросил юноша. удивлённый прибытием этого арсенала. Действительно, сударь, мы идём на дуэль, ответил тот, проверяя оружие. Ещё на какую дуэль? Он протянул один пистолет Раулю и добавил: "На этой дуэли мы будем двое против одного. Но будьте готовы ко всему, потому что не хочу скрывать, нам придётся иметь дело с самым страшным противником. Какого можно себя представить? Вы ведь любите Кристину, да? Вы ещё спрашиваете? А вот ваши мотивы мне непонятны. Объясните мне, почему вы собираетесь рисковать ради неё своей жизнью? Вы должно быть ненавидите Эрика. Нет, сударь, как-то грустно сказал Перс. Ненавидеть у меня нет. Если бы я его ненавидел, Он бы давно перестал творить зло. Он причинил вам зло? Зло, которое он мне причинил, я давно ему простил. Тогда просто удивительно, как вы говорите об этом человеке. Называйте его чудовищем, рассказывайте о его преступлении, говорите, что он принес вам несчастье. И вдруг я слышу в вашем голосе ту жалость к нему, которая приводила меня в отчаяние, когда я слушал Кристину. Перст ничего не ответил. Он взял табурет и поставил его к стене, напротив которой висело огромное зеркало. Потом влез на табурет и, уткнувшись носом в обои, принялся что-то высматривать. — Ну что, сударь? — Рауль сгорал от нетерпения. — Я вас жду. Пойдемте же скорее. — Куда? — откликнулся Перст, не поворачивая головы. — Искать злодея? Вы же сами сказали, что поможете мне. Я и помогаю. И он снова зашарил по стене. Ага. Вот это где. Нажав пальцем на своей голове, он спустился с табурета. Через минуту мы последуем за ним. Он прошёл через всю комнату и ощупал большое зеркало. Нет. Пока не поддаётся, сокрушённо пробормотал он. «Так значит, мы пройдем через зеркало», — догадался Рауль, — «как Кристина...» «Вам известно, что Кристина до Эвы ходила через зеркало», — повернулся к нему перс. «На моих глазах, сударь, я прятался вон там за ширмой и видел, как она исчезла, но не через зеркало, а прямо в нем». «А вы что сделали?» «Мне показалось, что у меня галлюцинация, сударь, что я схожу с ума». А на самом деле это был новый фокус призрака, усмехнулся перс. Ах, господин Дэшаньи, продолжал он, не опуская рук с зеркала. Если бы только мы действительно имели дело с призраком, тогда эти пистолеты могли бы оставаться в своей коробке. Снимите цилиндр, прошу вас. А теперь забахните, как следует, фрак, поднимите воротник, чтобы не видно было манжетки. Нам надо быть как можно незаметнее. После короткого молчания, продолжая нажимать на зеркало, он добавил: "Когда нажимают на пружину изнутри комнаты, противовес срабатывает не сразу. Зато за стенкой можно надавить прямо на противовес. Тогда зеркало поворачивается мгновенно и уходит в стену с невероятной скоростью". Какой противовес? Ну тот, что заставляет поворачиваться вокруг своей оси всю эту часть стены. Вы же не думаете, что она перемещается сама по себе по волшебству. Перс одной рукой притянул к себе Рауля, а другой, державший пистолет, непрестанно нажимал на зеркало. Сейчас вы увидите, если будете достаточно внимательны. Как зеркало приподнимется на несколько миллиметров и одновременно сдвинется чуть вправо. Таким образом оно встанет на шарнирную ось и повернётся. Люди до сих пор не осознали, чего можно добиться при помощи противовесов. Один ребёнок своим маленьким пальчиком может повернуть дом, когда часть тяжеленной стены переносится противовесом на свою ось. и устанавливается в равновесии она весит не больше, чем крутящийся волчок что же она не поворачивается нетерпеливо проговорил рауль не спешите у вас ещё будет случай проявить нетерпение сударь очевидно механизм заржавел или пружина не срабатывает на лбу перса прорезались складки а потом возможно и другое Что другое, сударь? Может быть, он просто перерезал канат противовеса и вывел из строя всю систему. Но зачем? Он же не догадывается, что мы будем спускаться здесь. Возможно, догадывается, потому что знает, что я знаком с этой системой. Он сам показал её вам. Не Я следил за ним за его таинственными исчезновениями и появлениями, и наконец нашёл секрет. Вообще-то такая система секретных дверей самая простая. Это механика старая, как священные дворцы Фив с сотнями потайных дверей, как тронный зал Экбатаны, как зал с треножником в Дельфах. Он не поворачивается, а Кристина ждёт. Мы сделаем всё, что в человеческих силах, холодно произнёс Перс. Но он может остановить нас в любой момент. Входит он хозяин этих стен, он хозяин стен, дверей, люков. У нас его называли мастером ловушек. Кристина рассказывала мне об этом, и рассказывала таким же таинственным тоном и тоже наделяла его сверхъестественными способностями, но почему эти стены повинуются только ему? Не он же их строил. Именно он сударь. Раульи задаченный ждал продолжения, на перс сделал ему знак замолчать и указал на зеркало. Поверхность его задрожала, казалось, что по отражению прошла волна. Потом оно снова стало неподвижным. Видите, сударь? Ничего не выходит. Давайте поищем другой путь. Сегодня другого пути нет. Неожиданным мрачным голосом заявил Перс. А теперь внимание. И приготовьте пистолет. Он тоже достал оружие и направил его на зеркало. Рауль последовал его примеру. Неожиданно зеркало повернулось, как поворачиваются вращающиеся двери в общественных местах. И они увидели ослепительную вспышку. Как будто в этом месте скрестилось множество ярких лучей. Зеркало повернулось, увлекая Рауля и Перса в непреодолимое движение, и швыряя их из света в глубокую тьму.